«Хорошо. Сейчас проедем к оврагу и осмотрим дорогу. После возвращения в рощу на глаза шарлен не лезть. Докладывать ему буду я. Вперед!» При переходе на землю Эрвуда сопровождал только Юсупов. Остальные были заняты своими делами. «Я постараюсь прибыть как можно раньше», — сказал уже на пороге станка майор. «Думаю, буду не один». посторожней там», — предостерег Юсупов. «Русские наверняка ищут вас. Пусть». «Там, куда я иду, русских нет. Следи за аппаратурой и не пускай сюда никого. Оружие у тебя есть? Пистолет?» «Не забыл, как им пользоваться?» Юсупов махнул рукой и кивнул на станок. «Пора. Следи за ходом сражения, чтобы быть в курсе». Эрвуд пожал Юсупову руку и встал в рамку. Через несколько секунд он исчез, а в помещении запахло озоном. Юсупов привычно зафиксировал откат эхополя, проверил мощность аппарата, отошел от него и включил радиоприемник, настроенный на волну управления. За 16 километров от базы вот-вот начнется сражение, за которым он сможет следить, как за обычным футбольным матчем. Только результат этой игры гораздо более важен, чем исход противостояния спортивных команд. Ученый доставал из холодильника бутылку минеральной воды, когда приемник выдал энергичную тираду. Они пошли вперед! Начинаем, начинаем! Внимание! Расчетом первому, третьему и четвертому! Огонь! Средневековое сражение, в котором участвует по несколько сотен человек с каждой стороны, обычно проходит по простой схеме. Сближение войск, обстрел друг друга из луков и арбалетов, Из-за малочисленности стрелков особого влияния на ход дела они не оказывают. Встреча пеших и конных масс — рубка. А дальше все зависит от количественного превосходства. Лучше выучки воинов и умения командиров применить один-два тактических приема вроде наращивания силы какого-либо фланга или использования засадного отряда. Иногда такая схема может быть разбавлена применением метательных машин вроде баллист, Они свой вклад, конечно, вносят, но он тоже не всегда значителен В основном из-за невысокой скорострельности машин и быстрого сближения войск, делающего применение баллист бесполезным. Если в войсках много рыцарей, битва может перейти в единоборство равных по рангу противников, а пехота будет давить друг друга. Однако время крупных рыцарских отрядов еще не наступило, да и уровень противостояния невысок, так разборки местного значения. Жермен не захотел давать врагу преимущество первого удара и повел только что выстроенные шеренги пехоты вперед. Мастера успели собрать лишь две баллисты и одну бриколь. Машины дали один залп и замолчали. Неподвижность войска Регласа вызывала подозрение но барон не обращал на это особого внимания. А когда навстречу его конницы вылетели немногочисленные всадники врага, и на поле откуда-то слева выпал самый настоящий дракон, он и вовсе отбросил последние сомнения и дал команду ускорить шаг. Против дракона повернул машины и отрядил группу пехотинцев. Взявшая хороший темп пехота, уже была готова ударить по противнику, а конница разогналась почти до предельной скорости, когда над полем вдруг раздался громкий треск, из-под земли вылетели огонь и дым. сангроа и Эдинс возглавляли атаку конницы и пехоты, позади войск оставался лишь Жермен. Он лучше других видел, как вдруг начали один за другим падать пехотинцы, как на всем скаку летели и сёдел всадники Эдинса, как вражеские воины осаживали коней и поднимали некие устройства которые мало походили на привычные цагры, и как цепочка странных огней, взлетавших прямо из земли, пролегла между ним и шеренгами войска. «Колдовство!» — разом вскричали несколько полных ужаса голосов. Жермен крутнулся в седле и крикнул Мэтту. «Сигналы! Вызывайте Шарле! Всем вперед! Вперед!» Барон каким-то наитием понял что враг применил неведомое оружие, и против него есть только одна защита — немедленно сойтись вплотную с противником, навязать ближний бой, а там и второй отряд подоспеет. И жерман первым пришпорил коня, посылая его вперед в самую гущу огня и дыма. За командиром поскакала вся немногочисленная свита, а сигнальщики изо всех сил дудели в трубы, глядя на это свето круглыми от натуги и ужаса глазами. Рев труп застал отряд Шарле на полпути от рощи к оврагу. Командир наемников хотел подойти как можно ближе, чтобы не медлить ударом, когда придет время. Грохот, донесшийся со стороны поля, заставил всех испуганно замереть и вжать головы в плечи. Сквозь этот грохот звуки сигнала были едва слышны. Но Шарле их разобрал и заорал. «Колонной! Марш!» Всадники пришпорили испуганных грохотом коней и погнали их вперед, на ходу готовя оружие и про себя вознося молитвы. На поле происходило что-то страшное, и в это пекло им предстояло вот-вот влететь. Слухи о колдунере Глаза бродили давно и, видимо, были правдой. Теперь воинам предстояло на себе испытать силу дьявольских заклинаний, боялись все, но к чести воинов. Никто не отвернул коня и не замедлил ход. Ярость, злость, ненависть, ужас, страх. Такая дикая смесь чувств была подобна допингу и гнала в бой лучшей всякой плети и команды. Когда вся масса конницы и пехоты рванула через низину к полю, Дэн выдернул пятерку наемников в сторону, ткнул пальцем в октаве и алимана и крикнул — «Выпрягайте из-под вот шесть лошадей! Если пехота будет мешать, рубите! И ждите нас у рощи! Давайте!» Остальным скомандовал. «За мной!» Убедившись, что эти двое верно истолковали его приказ, он с наемниками рванул вперед параллельно отряду. Там, на самом краю поля, у густого кустарника, была позиция автоматчиков. Три кибера держали фланг, не допуская бегства аборигенов через этот участок. Двое с автоматами... Третий со стандартным вооружением, палаш и нож. — Кабрук и Герт со мной! Сугмак, прикрываешь тыл! У кустарников в яме трое врагов. Их надо быстро убить. Любое промедление — смерть. Удар наносить только по голове! Кабрук кивнул. герд ощерил рот, но промолчал. Видно было, как на него подействовали грохот и шум на поле. Но робости и неуверенности не проявлял. Они спрыгнули с лошадей метров за сорок до кустарников. Отдали поводья Сугмаку, приготовили оружие и, пригнувшись, побежали вперед. Шум и грохот с поля стали гораздо громче. К ним добавились крики людей и ржания лошадей. Вот только лязга железа почти не было слышно. С противником в рукопашную вступили в лучшем случае четыре десятка киберов, остальные орудовали арбалетами и автоматами. Дэн первым увидел хорошо замаскированную яму, под самым кустарником из спины киберов. Двое строчили из автоматов, третий набивал в магазины. Увлеченные боем, за тылом они не смотрели и к отражению внезапного нападения не были готовы. Четко исполняя приказ, киберы за его рамки не выходили, инициативы не проявляли, а прикрывающие их стрелки сейчас были заняты отражением флангового удара, пришедшегося прямо по позициям пулемета и автоматчиков. Дэн замер в трех метрах от окопа, на пальцах объяснил наемникам, кто кого атакует, убедился, что те все поняли, и достал саблю. Привстав, махнул рукой и прыгнул в окоп. Прямо на снаряжавшего очередной магазин кибера. Тот не успел ни среагировать на бросок, ни защитить себя, даже крикнуть не смог. Клинок не снес голову напрочь только потому, что позвонки кибера были сделаны из особо прочного модифицированного пластика. Но зато функционирование кибера нарушил полностью. И пока безвольное тело падало в бок Дэн успел прыгнуть на спину стрелку, сидевшему в окопе слева. Мощный колющий удар пришелся между шлемом и керасой. И тоже вывел кибера из строя. Другой кибер уловил движение, успел повернуть голову, но перебросить автомат не смог. Кабрук и Герт, оставшийся без своего врага, разом населены на того, нанеся каждый по два точных удара. Меч и топор превратили голову кибера в бесформенную мешанину, и шлем не спас. Дэн быстро подобрал автоматы и запасные магазины крикнул наемникам. — Тащите тела вниз, снимайте доспехи и надевайте на себя. герд ты в них утонешь, отдай сугмаку, живо! Наемники бросили по одному ошарашенному взгляду на поле и поспешили исполнить приказ. «А Дэн, Проверил трупы, на всякий случай добавил каждому по удару и позволил себе на пару секунд посмотреть на поле. А потом рванул прочь. Увиденное поразило даже его. Привыкшего и не к таким картинам. На поле творился сущий ад. Единое войско баронов распалось на части. Кто-то налетел на киберов и яростно рубил их, кто-то упорно лез на позиции стрелков, теряя друзей то наскочил на манекены и беспощадно бил дерево, ветки и сена Какой-то командиру прямо атаковал центральные позиции, щедро платя пулемету жизнями воинов за каждый метр. Группа всадников нарезала третий круг по полю, то подходя к позициям противника, то отскакивая от них. Разрозненные отряды и группы действовали самостоятельно, без руководства. Но никто не бежал, не прятался в кустах. Людьми овладело состояние холодного бешенства, когда собственная жизнь больше не представляет великой ценности, и инстинкт самосохранения отступает перед потребностью добраться до горла врага. Крики, ор, ржание раненых и испуганных лошадей, скрежет железо, стоны и плач висели над полем. И все это заглушал стрек от работающего пулемета, автоматов и грохот гранатомета разрывы вздымали тучи земли поднимали в воздух дым и пыль разбрызгивали рваные ошметки пламени и сеяли сеяли вокруг себя стальную смерть бежать пытались только слуги из обоза но заранее выброшенные во фланг стрелки с пистолет пулеметами отрезали им путь прижали к земле и выкашивали длинными и короткими очередями разгром войск аборигенов был бы полным не появись засадный отряд Шарля Врубившись во фланг отряда базы, он оттянул часть внимания на себя. К тому же, несколько огневых позиций оказались близко от острия удара, и аборигены ценой больших потерь смогли подавить их. Это внесло некоторые изменения в положение дел и позволило первому отряду подойти к врагу почти вплотную. Из техников, рабочих, врачей за несколько дней солдат не сделать новоявленные воины, брошенные в пекло сражения не всегда справлялись с нервами отчего мазали били неприцельно а иногда просто куда глаза глядят и только ральф сэм и несколько бывалых парней цементировали оборону и удерживали подчиненных на месте да киберы дрались без страха и сомнений их стараниями войск оборонов так и не смогло задавить численым превосходством противника в какой то момент сложилась патовая ситуация Отряд базы хоть и потерял часть людей и оружие, но удерживал позиции, однако чисто физически не мог перебить всех аборигенов. А те, вошедшие в раж, не хотели отступать и продолжали наседать. Чем закончится сражение, сказать было сложно. Но Дэна сейчас это интересовало меньше всего. Он спешил к базе. Кирасы надели кабрук, алиман и субмак. Герт и Октавий натянули шлемы и завернулись в плащи. Теперь издали наемников можно принять за киберов, чего, собственно, Дэн и хотел. Алиман и Октавий с заданием справились, лошадей добыли, и сейчас вся группа, пустив коней в галоп скакала к базе. Дэн на ходу достал радиостанцию и включил ее. В наушнике было только шипение и легкий треск. «Отлично!» — улыбнулся он, соргал не подвел. «Все идет как надо». «По плану?» «Да, план был. Настоящий план, а не тот, который он в свое время изложил Эрвуду». Дэн придумал его буквально за несколько часов до последнего совещания. Дэн обманул всех. Эрвуда, Жермена, Баронов. Аборигенов он завел в заранее подготовленную ловушку. Но отряд Шарле стал для Ральфа и Сэма неприятным сюрпризом поставившим их в сложное положение. Таким образом, Дэн сумел вытащить практически все силы базы подальше от нее и сковать боем. И самолет рухнул в болото не просто так. Дэн не зря провел столько времени, учась создавать полетные программы. Беспилотник пропал, но никто не мог подумать на капитана. Тот был далеко. И вот связь накрылась. Агент Дэна, бионик, тролль, соргал сделал свое дело. Дэн в свое время подробно объяснил тому, каким образом остаться на базе и как отключить технику. План был далек от совершенства, имел массу изъянов, учитывал некоторые далеко неточные предположения и вообще во многом полагался на случай, но иного выбора у Дэна не было. Либо еще долгое время сидеть здесь в качестве почетного пленника-командира, либо рискнуть и вернуться на Землю. В случае неудачи Дэн разгромом войска аборигенов зарабатывал бы очки и авторитет в глазах Эрвуда. Так что риск в любом случае был обоснован. Ну а что его жизнь не раз висела на волоске, это побочный фактор, к которому он давно привык. И сейчас он вел свой маленький, непредусмотренный планом, Но, к счастью, существующий личный отряд на последний штурм, готовый проложить дорогу к станку кровью, своей и других.